Примерно в это время коварный негациант предпринял последнюю попытку восстановить свое положение в обществе. Абсолютный отшельник и изгой, Кервен вдруг решил заключить брак по расчету, взяв жены леди, безупречная репутация которой не дала бы подвергать дальнейшему астракизму его дом. Возможно, на то имелись и другие, более глубокие причины –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 Помолвку с Эрзой Уидоном, вторым помощником капитана судна «Энтерпрайз», пришлось разорвать. 7 марта 1763 года в Баптистской церкви в присутствии всех знатных персон города состоялась свадьба Элизы и Джозефа Кервана. Церемонию проводил Сэмюэль Уинсдор младший В газет по этому поводу написали коротенькую заметку –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 Сочетался законным браком с Элизой Тиленгаст, дочерью капитана Дьюти Тиленгаста, истинной леди, чьи несомненные достоинства в купе с истинной красотой да принесут счастье и согласие сему славному союзу.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 Запись об этом рождении, как и о заключении брака, двумя годами раньше тщательно выморали из всех церковных и городских архивов. Чарлзу Уорду удалось найти их лишь после того, как он узнал о смене фамилии вдовы и собственном родстве с Кервином, каковое открытие побудило в нем безудержный интерес и впоследствии привело к безумию. Запись о рождении нашлась весьма удивительным образом.